Вова – десятая. Поэтому, когда в разговоре Джордана с его другом дело дошло до еды, Дели невольно задумалась о том, что было бы очень даже здорово побывать в гостях у Джафа, где она наверняка сможет наесться досса. Девочка с нетерпением ждала, когда друг дяди Джо подойдет к телефону и скажет ему, какие блюда тот сможет предложить в свои юные гости. И интуиция в очередной раз не обманула Дели. В ответ Сенника был именно таким, какой она ждала услышать. И как раз вовремя Джо раздался в голос в ступки. У меня как раз баранья лопатка в духовке, только что выключил. И это не считая посольством этой пасты, которая стоит на плите. Это просто потрясающий Джаффит, одноименного воскликнули Джо и Дэри. Казалось, человек под устроеного провода не ожидал, что кто-то другой мешается взрослому другу. Потому что в ступке телефон тут же донесся странный издавленный звук, как будто Джав внезапно чем-то подавился. Джордан опасительно посмотрел на Делю, которая молча выбнулась. Ее глаза казались, говорили ему, тоже мне беда, не смогла избежать волнение. И дядя Джо вернулся к разговору. «А как насчет десертов?» – спросил он с некоторым напряжением в голосе. «Сегодня я решил обойтись безо всяких изысков», – ответил Джофф. «Поэтому никаких сладостей мучного, только мясо и бобы, ну и чай, куда же без него?» «Хорошо, Джофф», – с некоторым разражением ответил дядя Джо. «Тогда жди нас, мы скоро подойдем к тебе». «Договорились, пока», – сказал Джайфет, после чего в телефонной трубку раздался щелчок и пошли гудки. «Вот это да!» – подумала Дели. Ведь еще полчаса назад я даже не помышлял о том, что пойду сегодня в гости к Дугу своего соседа». Тем временем дядя Джо повесил трубку из заметной усталости и положил руки на стул. Постояв так пару секунд, он повернулся к девочке, она увидела, какое у него было счастливое и довольное лицо. «А теперь Дели, сказал он голосом, вытягивавший весь хвост, — «выйди на улицу, пока покормлюсь». «Хорошо», — без лишнего поздно согласилась малышка. А она тут же бросилась в свое место к выходу из дома, прямо на ходу отбрасывая с лица длинные волосы. Дядя Джо продолжал стоять устава. «Ты можешь проиграть в буфу, но только не отходи далеко от калитки», — крик и след и медленно направился в ванную. Дели не слышала его слов. потому что к тому моменту уже вышел на улицу, где по двору с фаем бегал буфу, радостно виляя хвостом. Следующую секунду девочка уже держала пса за его пушистые уши, и тот послушно ткнулся моночкой в гути и тихонько взвизгнул, когда делия, почесала его за ушами. Затем она встала с колена начала играть с буфов в гонялки. Перетворилась, что в страхе убегает от него, пока тут случился вокруг нее, пытаясь схватить из подол юбки. На что Делли тем, что Ловка тут от очередей и, при необходимости, носил слабые но уверенно удары своей маленькой ножкой по черному мокрому носу собаки. Только не подумайте, пожалуйста, что она была жестокой. Не, ей просто не хотелось часто менять свою одежду. Так малышка играла с собакой минут 5 шесть, прежде чем дядя Джон наконец-то изволил покинуть ванную и выйти на крыльцо. Собака, увидев своего хозяина, тут же забыла о своей новой маленькой подруге и сразу бросилась Джону, Джодану, желая лизнуть его в лицо. Но человек отстранился буфово и стараясь не обращать на него внимания, калитке. калитки. «Готов, идем!» – крикнул, он помогил девочку за собой. Делли не пришлось спрашивать. Дядя Джо открыл калитку и, пропустив свою юную спутницу вперед, шагнул следом за ней. Пока он воздействует с ключами, малышка увидел, как Буфа улегся возле кольца и положил свою большую голову на лапы, провожая людей печальным взглядом своих крайних глаз. Девочка почувствовала к нечто в воде жалости. В конце концов, это существо действительно любимое ее, относилось к ней со всем уважением, кто способен на друг человека. «Дели, давай быстрее!» Дядя Джодану девочку запрещает, тут же одел на руку. Дели повернулся к Джодану и внимательно посмотрела на него. За то время, что он ванне, ему удалось вымыть лицо и слегка ложить волосы, хотя спереди и по бокам они продолжали некрасиво топорщиться. В этом ее золотой дух тоже чем-то напоминал ее саму. Она ведь тоже постоянно испытывала проблемы с волосами, которые, пока она не старалась его жить, но не послушав окон, она постоянно лезли ей в лесу. Делля считала ниже, что у достоинства соглашаться на короткую стрижку, а предложение мать и прибегнуть кваку для волос, она отвергалась негодованием, потому что ей не нравилось ощущение того, как какое-то липкое вещество стягивает ей волосы. «Что, скучаешь по моему пёсику?» – спазил Джордана, ряда его с ног до головы. Дэви пожаловав речами, бросил задумчиво где-то на ползакрытую калитку, его дома и, вот и попая влюбку, пошла дальше по дороге, сказавшему взрослому дугу: прямо на ходу, «Ничего страшного, дядя Джордан». Джордан присоединился к ней, и они пошли бок о бок. Со стороны могло показаться, что это молодой отец гуляет с маленькой дочерью. Настолько милое впечатление производила эта пара, и так, естественно, держались вместе. Был конец сентября, в Портвенде стояла теплая ясная погода, к тому же загородного леча центра в воздухе не чувствовать духоты. Но Делли не особенно интересовал пейзаж вокруг. Как обычно это бывает с детьми, она полностью доверилась своему взрослому спутнику и расслабившись, неторопливо шла рядом с Джорданом, иногда на мгновение поднимая глаза от налоги, чтобы посмотреть на смутно виднеющуюся вдалеке стену далекого леса людей, проходящих на встречу. К тому времени, как они добрались до единственного района в Пигороде, застроенного высокими пятиэтажными бочными зданиями по принципу типовой застройки, прошло чуть менее часа. В голову Делли закралось неоправданное подозрение, что они никогда не доберутся до места назначения, но дядя Джо внезапно остановился и, повернувшись к девочке, посмотрели прямо в глаза и хлопнула в ладошь. «Дом номер 154, 82-я квартира», — сказала Северная ноги. — «мы на месте». С этими словами дядя Джо подошел к видавшему домофона и подчередно нажал клавишу 8 и 2, а затем ткнул стекшуюся за двумя Некоторое время из динамики домофона доносился какой-то белый шум, а затем девочка услышал уже знакомый ей голос. «Кто там?» – вопросительным тоном спросил Джаффет. «Открывай, Соня, медведь пришел!» Едва сдерживая смех, воскликнул дядя Джо. «Сам-то Соня!» – возмущенно проворщал голос. Девочка услышала щелчок из динамики домофона, это Джафф повесил трубку Секунду спустя на замок входной двери Поступил электрический сигнал И та открылась с легким металлическим лязгом. Джодан распахнул дверь так широко Как только мог И кивнул Дели, чтобы она вошла первой Слегка опешив девочка пошла мимо него И оказалась в плохо освещенном подъезде многоэтажного здания, Стены которого были покрыты синей краской В воздухе висел задохновый запах сырости Смешанный с химическим запахом хлорки Видимо буквально сегодня утром В подъезде была произведена уборка Некоторое время Делия просто стояла неподвижно, но когда свет из дверного проема внезапно исчез, она повернулась назад. Вступая под цементному упор, дядя Джо подошел к ней, закрыв за собой дверь. «Поднимайся на четвертый этаж, твои ножки побыстрее моих будут», – мягко сказал он. Делия, решившись, услышав с недоумением, молча пожал плечами в ответ. Но когда Джо подошел ближе, она поняла, почему он решил опустить ее вперед. Переходив ее, правая нога слегка получилась по полу. Малышке невольно стало жаль мужчин. Дядь Джо, почему ты хромаешь?» Просила она, с на беспокойством. «Иди вперед!» Сказала, махнув в какую сторону. «Я поднимусь вслед за тобой». Делли пришлось подчиниться. Она повернулась и бросила сверху по лестнице. Ее туфли громко стучали по ступенькам, в том как Джордан медленно последовал слезы ней. Девочка, поднимаясь по лестнице, начала считать по себе. Вот первая лестничная клетка, вторая. Когда она наконец бежала на четвертый этаж, она поняла, что совершенно бессилево вспыхалась. Тяжело дыша, Делли остановилась и не переглядывая стальной двери и посмотрела на лестницу, по которой только что поднялась. Судя по звуку шагов, дядя Джо только начал подниматься на второй этаж. Вдруг она услышала, как слева от нее кто-то поворачивает ключ в замке. а поглянулась в ту сторону и увидела светлое пятно, лежащее на полу, исходящее из открытой двери, на пологе которой стоял молодой человек с пищевыми светлыми волосами, находившими ему до плеч. За незнакомца свихкнулись под стекол очков. Заметив девочку, стоящий на речной площадке, мужчина почесал за друг одной рукой, продолжая держать другую на ручке входной двери. «Ты новая соседка моего дуга Джо, я так понял», заметно усталость в гости спросил он и, не дожидаясь ответа малышки, продолжил. «Я стою здесь в коридоре, жду вас обоих, ведь я уже впустил вас в подъезд». Он, очевидно, хотел пуститься по странным объяснения о своих переживаниях, но Делли пивоваривно на условию, небежно махнув рукой. Давайте знакомиться, с детским тоном произнесла она. Меня зовут Делией, и я маленькая девочка, которая очень любит читать. И она сделала книгся, отчего длинные ученые волосы пали на глаза. Выпомившись, девочка поправила их китливо улыбнулась. Мужчина, все еще придерживающий двери, пикусил губы и пожал плечами. Делия почувствовала, что я наигранная фамильярность не произвела на него должное впечатление, но это ее не слишком беспокоило. Ведь что плохого в том, что этот мужчина, кто она едва знала, может посчитать ее немного легкомысленной. «Ну а где Джо?» – спросил девочку хозяин квартиры. «Я уже тут, с вами!» – донес до голос Джордана. Джав и Делия перевели взгляды на лестницу. Дядя Джо уже шел к ним по коридору, на ходу поправляя воротник рубашки. По какой-то загадочной причине в окружении стен, выкрашенных голубой монстряной краской, его фигура производила особенное впечатление. Казалось, что этот молодой человек в белой рубашке в велюровых брюках был человеком, вращавшимся в более высоких сверху общества, чем все остальные люди, таких как сама и ее Отец. Ура! От радости девочки до одержалась, чтобы не подуть на месте. Наконец-то ты появился. Джав впустил, как с в в квартиру. Словно изумечая реакция, дядя Джо обратился к своему злосому Все в порядке, вздохнул Джеффит и убрал к сдвиги. Делия ваша первой, за него последовал Джордан, а Джав немного поколебался, прежде чем запереть дверь на два замка. Малышка, сделав несколько сложных шагов по протертому, но все еще остановилась большого большом шкафа и с посмотрела на убранство квартиры, в которой дается частиться впервые засисывая 8-летнюю жизнь.